Глава восьмая Первая вьюга занесла все дороги и поля мокрым снегом. Потом похолодало, и мороз обледенил снежную корку. Была такая гололедица, что две бабы, шлепнувшись во дворе у самых господских окон, долго помогали одна другой встать на ноги на скользком бугристом льду. В такую-то погоду, в темный вечер ранней зимы, должен был явиться в Тарханы так долго ожидаемый гувернер из Петербурга. Уже наступила ночь, когда собаки за воротами залились дружным лаем, заслышав вдали лошадиный топот. Экипаж подъехал медленно. Одно колесо едва держалось, кузов коляски был помят. Из коляски, освещенная трепыхавшимся пламенем разбитого в пути фонаря, выглядывало худощавое лицо и нос с горбинкой. В пути случилась беда. Поскользнувшаяся пристижная, упав, стащила за собой коляску с седаком в дорожную канаву. Рыхлый снег, наметенный вьюгой, смягчил падение, и седок вскочил на ноги, прежде чем подоспела помощь, но он все же сильно ушибся, и, главное, его светлые панталоны порвались на колени, что чрезвычайно смущало пострадавшего. Войдя в гостиную, где у ярко горевшей печки ждали его бабушка Юрий Петрович, месье Капе долго извинялся перед бабушкой за беспорядок в костюме. Только после этого, галантно поцеловав ее руку, упомянулась вскользь о своих ушибах, придав всему происшествию характера веселого приключения. «Но это ничто не означает, мадам, будьте покойны». «Все это прошел, и вот мы здесь», — закончил он свой рассказ и хотел сесть в кресло, предложенное ему Юрием Петровичем. Но тут оказалось, что эта задача почти невыполнима. Коленом сия Капе не хотела сгибаться — И он должен был признаться, что чувствует в нем порядочную боль. Но это ничто не означает. «Оставляйтесь покойной, мадам», — успокаивал он бабушку. Несмотря на все протесты приезжего, был тотчас же разбужен Мсье Леви. Он осмотрел ушибы, наложил компресс и предписал полный покой в течение трех дней. Все КП был немедленно проведен в приготовленную для него комнату наверху, рядом с детской. Поднимаясь туда в сопровождении бабушки Юрия Петровича, с трудом наступая на ушибленную ногу, он попросил разрешения взглянуть по дороге на своего будущего питомца. Новый гувернер подошел к кровати и очень низко наклонил свой горбатый нос над горящим лицом Мишель. «Та-та-та!» — -та", покачал головой француз. «О, мой бедный маленький кролик!» — прошептал он ласково и, повернувшись к бабушке, добавил. «Но оставляйтесь, покойный мадам». После чего, кажется, в первый раз в жизни бабушка Юрий Петрович пришли к одинаковому заключению. Оба подумали, что новый гувернер является сам своей лучшей рекомендацией, ибо, не проведя в доме еще одного часа, обнаружил свойства столь ценные воспитатели — мужественное терпение, деликатность нрава и манер, и любовь к детям. Поэтому, когда на другой день месье Кап протянул бабушке свою рекомендательную бумагу со словами «Я рекомендован в ваш дом мадам господином и госпожой», бабушка перебила его и решительно сказала «Мне не нужно, батюшка, никаких рекомендаций, я и сама вижу». С этого дня француз Жан Капе, бывший сержант Наполеоновской армии, захваченный русскими в числе пленных, стал своим человеком в Тархановском доме. Миша выздоравливал медленно, с трудом перенося болезни и ее осложнения. Юрий Петрович, отозванный по делам в свое уехал туда лишь после того, как убедился окончательно, что сын его поправляется и что у него, наконец, есть воспитатель. Мальчик был еще очень слаб и часто дремал от слабости, лишь в полусне замечая то, что происходило вокруг. Однажды утром сквозь тонкий покров этой дремоты Увидал он чье-то худощавое лицо и нос с горбинкой. Он взял усилие и открыл глаза. Перед ним на маленькой скамеечке сидел незнакомый человек. Живые черные глаза, веселые и не без лукавства, посматривали на Мишу. «Кто это?» — спросил Миша. «Это?» — повторил незнакомец, улыбнулся. «Это друг. Это твой друг?» — перешел он быстро на родной язык. «А ти кто есть? Бедный маленький кролик, да?» — весело спросил он. и похлопал по маленькой руке, лежавшей на одеяле. Миша ничего не ответил. Он продолжал рассматривать незнакомца, а незнакомец рассматривал его. Потом он перевел свой взгляд на картинку с рыцарем. «А это что такое?» — спросил он, щуря глаза. Миша посмотрел по направлению его взгляда и с тихой гордостью сказал. «Это Дон Кихот и мой пра прапрапрадедушка у моего отца. Тут он почувствовал, что ему еще трудно говорить, и что он путает слова. Но новый знакомый прекрасно его понял. «О, я понимал», — сказал он, — «это рыцарь». «И мой дедушка тоже был рыцарь». «Как это?» «И он, брал своя шпага». Месье схватил воображаемую шпагу. «И он садился на один конь». Месье Капе сел на воображаемого коня. «И он сражался». Повторял он энергично, наступая на невидимого противника то с одной, то с другой стороны. Невидимый противник поспешил упасть на коврик. Мсья поставил на него свою ногу и, гордо посмотрев на Мишу, закончил. Вот так, вот так и вот так. Так быстро победил он врага и сердце Миши. И начало полного выздоровления мальчика совпало с началом его дружбы с французским сержантом.